Глава 9. Ударной волной меня бросает куда-то вперёд и в бок. Режущий металл впивается в тело. Бьюсь обо что-то каждой клеточкой. В глазах темнеет. Время словно повисает и одновременно несется невыносимо стремительно. Боль пронзает всё существо, а потом пульсации собирается в правом боку и руке. Грудная клетка отказывается подниматься, не вздохнуть. Пронзительный визг, шум сквозь плотную вату в ушах. Темно. Моргаю, пытаясь собраться. Первое, что вижу, — раскуроченное окровавленное тело Олега на водительском сиденье. Не жилец. Немой вопль застревает в легких. Надо выбираться, выбираться, выбираться! Но тело не слушается. Ничего не могу. В голове дребезжит, и я не понимаю, это внутри меня или звуки снаружи. Оглушающие хлопки. Выстрелы. Мамочка, мама! Леденяющий ужас парализует. Не надо выбираться, лучше тут, лучше с переднего пассажирского доносится протяжный стон вперемешку с невнятными матами балу сиплю не своим голосом девочка бля жива как то совсем бесцветно слабо внутри звенит от страха да да говорю громче адреналин впрыскивается в кровь с каждым болезненным вздохом а мне капец, похоже. Не успеваю среагировать на эти слова, как передняя пассажирская дверь распахивается, и чьи-то руки тянут с тонущего балу наружу. Хули сидишь луком, давай тоже на выход. Неожиданно так громко, что я на секунду глохну. Кто-то дергает дверь с моей стороны. Вижу только черные рукава спортивной толстовки. Покореженная дверь не поддается Ещё хлопки выстрелов, ещё! Всё как будто в страшном сне. Дверь, наконец, со скрипом распахивается. Младший Полей просовывает голову в салон. Его стальные глаза лихорадочно мерцают в полутьме и кажутся мне чем-то единственно реальным посреди этого сюрреалистичного кровавого хаоса. Позвоночник не сломало, выпаливает парень мне в лицо. Не успеваю ответить, как он продолжает. «А, похуй!» и резко дергает меня с места на себя, вытаскивая из джипа. Я скулю от боли. Вся правая сторона, будь то в адском огне. Опять выстрелы. На улице крики, мат и свежий воздух. Вываливаюсь из салона прямо на Антона. Он быстро сгребает меня в охапку и тащит до газетного ларька, стоящего в паре метров от покореженного джипа. Усаживается со мной на щербатый асфальт, когда мы оказываемся в относительной безопасности. Я совершенно не понимаю ничего. Чувствую только, что от разгоряченного мужского тела буквально печет, что Антон слишком сильно прижимает меня к себе, что, наверное, у меня сломаны ребра, и что от парня пахнет свежим потом и какой-то морозной туалетной водой. Запах безопасности. Зарываюсь носом в его толстовку, прямо в слово «бич», окровавленными пальцами скребу по его плечам. Ощущаю, как Антон вертится, озираясь. В отличие от меня, он понимает, что происходит, ориентируется. И мне страшно. Я чувствую, что он хочет уйти. Сиди тут, не высовывайся. вкрадчиво мне на ухо. Отцепляет мои руки от себя. Слышишь? «Пусти!» «Тут не достанут!» «Нет, нет, нет!» Шепчу одними губами, намертво вцепляясь в его толстовку. «Злится!» «Пусти, Луком!» Антон силой отдирает мои пальцы, чуть ли не ломая их. «Все хорошо!» «Хорошо!» И исчезает. Трясет. «Я одна! На асфальте! В крови!» «Шумно! Выстрелы! Кто-то орет!» «Тоха, бля! Скройся, твою дивизию!» Разрозненные крики, выстрелы смолкают. Кто-то громко выдыхает. «Кажется, все. Вон, живой еще!» Звуки шагов, удары, стоны, мат. «Не могу. Мне надо видеть!» Адреналин долбит виски, конечности бьет крупной дрожью. На карачках ползу к концу стены, заглядываю за край. Дух перехватывает от развернувшейся перед глазами картины. Редкие машины на скорости проносятся мимо, опасаются попасть под раздачу. Несколько валяющихся тел на асфальте. Около КамАЗа под открытой дверью, наверное, водитель. Еще одно рядом с нашим раскуроченным Гелендвагеном. И один совсем рядом со мной. Резко отворачиваюсь, боясь разглядеть детали. Если увижу, потом никогда не забуду. Не хочу. Перевожу взгляд на полея. Антон сидит сверху на каком-то стонущем мужике и методично молотит по его лицу, уже напоминающим кровавое месиво. — Это тебе за мать, сука! Это тебе за мать! Это тебе! Повторяет парень монотонно с придыханием, выдавливая по слову за каждый удар. Мой желудок скручивается в рвотном спазме. Ладони потеют, во рту собирается мерзкая горечь. Тох, хорош. Валить пора. И балу в больничку. Вяло окликает кто-то младшего полея. Но тот, похоже, даже не слышит, так увлечен. Слышь, шака... — Ленок! — хрипит его жертва. Антон останавливается на секунду. Мужик смачно сплевывает в бок и продолжает, щелясь окровавленным ртом. — Шакала своего старого молоти за мать! — хрипит парню в лицо. — Что ты сказал? Повтори! Полей хватает его за майку и начинает трясти. — Повтори! Ты слышал! «Малыш!» — издевательски ржет мужик, дергая одной рукой. «Сказал, что...» Раздается глухой выстрел, и жертва Антона с хрипом безвольно откидывает голову. Запах крови еще отчетливей. «Я охаю, зажимая рот рукой!» Антон трясет его сильней, но это уже бесполезно. Переводит безумный взгляд настоящих рядом охранников. «Зачем ты его снял?» — шипит сквозь зубы. «Зачем?» Он за финкой потянулся, тож Ровно отвечает Казим, не отводя твердый взгляд. «Вон у него в кармане. Видишь? Все, не дури. Двигаем, пока балу не кончился и мусорня не наехала. Давайте, девку грузите. Тоже надо латать». В мою сторону тут же направляются двое охранников. Мужчины оперативно распределяются по двум оставшимся машинам, только Антон так и сидит на затихшем мужике, пока Казим не подходит и не дергает его за плечо вверх, заставляя подняться.